И мать его подошла и села за столик, и они ели, пока не насытились. И его мать удивлялась и дивилась на эти роскошные кушания. От них осталось только, что даже хватило на ужин и на другой день. И когда мать с сыном вымыли руки и уселись, она сказала, «О, сынок!» «Расскажи мне, что было с этим рабом Джином после того, как я лишилась чувств и упала вниз лицом. Слава Аллаху, что мы поели и насытились, и ты теперь не можешь говорить, я голодный!» И алла ад рассказал ей обо всем, что произошло у него с рабом Джином с тех пор, как она обеспамятила и пока не очнулась. И его мать страшно удивилась этим словам и сказала. О сынок, значит джины и вправду являются потомком адама. Я в жизни их до сих пор не видывала. Я думаю, сынок, это тот самый джин, что вывел тебя из под земли, когда проклятый магребинец закрыл над тобой сокровищницу. Нет, ответил Алладдин, — это не тот джин, который явился мне в сокровищнице и вывел меня на поверхность мира. Этот джин другой породы, чем тот, ибо тот связан с перстнем, а этот, которого ты видела, связан со светильником, который был у тебя в руке. Услышав слова Аладдина, его мать сказала, «Так значит, джин, которого я видала, проклятый раб светильника». Разрази его, Господь, какой он безобразный! Я так его испугалась, что чуть не умерла. Но только, сынок, заклинаю тебя молоком, которым я тебя вспоила, выброси светильник и перстень, причинивший нам такой ужас и страх. Нет у меня, сынок, силы смотреть на джинов, и пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, предостерегал нас от них. — О, матушка, — отвечал Аладдин, — то, что ты говоришь, для меня приказ. Но что касается твоих слов «выброси светильник и перстень», то это невозможно. — И я их не продам и не выброшу. Смотри, какое добро сделал нам раб светильника. Мы умирали с голоду, и он пошел и принес нам трапезу, которую ты видела. — Знай, матушка что когда проклятый Магребинец спускал меня в сокровищницу, он не велел мне принести ни золота, ни серебра, а приказал принести один лишь светильник, ничего больше, ибо он знал, какая великая от него польза. Если бы он не знал великой ценности этого светильника, то не стал бы так мучиться и трудиться. Он не пришел бы ради светильника из своей страны и не закрыл бы надо мной двери в сокровищницу потеряв надежду его добыть. «Нам следует, матушка, его беречь, ибо от него наше пропитание, и в нем наше богатство, и мы никому его не покажем». «Что же касается перстня, то я не могу снять его с пальца, ибо если бы не этот перстень, о, матушка, ты не видела бы меня в живых, я погиб бы в глубине сокровищницы» как же я сниму его с руки? Кто знает, какие еще произойдут со мной обстоятельства, беды, привратности и нехорошие случайности, и я не могу снять его с пальца. А светильник я скрою от твоих глаз, чтобы ты его не видела и не боялась. Услышав слова Алладина и сочтя их, Верными и правильными, мать его сказала, — делай как хочешь, сынок, а что до меня, то я не дотронусь ни до перстня, ни до светильника, и я не хочу еще раз видеть то страшное устрашающее зрелище, которое видела.